Третье. Рассвет. Струя пены, отбрасываемая кормой корабля Грея «Секрет», прошла через океан белой чертой и погасла в блеске вечерних огней лиса. Корабль встал на рейде недалеко от маяка. Десять дней «Секрет» выгружал чесучу, кофе и чай. Одиннадцатый день команда провела на берегу, в отдыхе и в винных парах. На двенадцатый день Грей глухо затосковал, без всякой причины, не понимая тоски. Еще утром, едва проснувшись, он уже почувствовал, что этот день начался в черных лучах. Он мрачно оделся, неохотно позавтракал, забыл прочитать газету и долго курил, погруженный в невразимый мир бесцельного напряжения. Среди смутно возникающих слов бродили непризнанные желания – взаимно уничтожая себя равным усилием. Тогда он занялся делом. В сопровождении боцмана Грей осмотрел корабль, велел подтянуть ванты, ослабить штуртрос, почистить клюзы, переменить кливер, просмолить палубу, вычистить компас, открыть, проветрить и выместить трюм. Но дело не развлекло Грея. Полный тревожного внимания к тоскливости дня, он прожил его раздражительно и печально, Его как бы позвал кто-то, но он забыл, кто и куда. Под вечер он уселся в каюте, взял книгу и долго возражал автору, делая на полях заметки парадоксального свойства. Некоторое время его забавляла эта игра, эта беседа с властвующим из гроба мертвым. Затем, взяв трубку, он утонул в синем дыме, живя среди призрачных арабесок, возникающих в его зыбких слоях. Табак страшно могуч. Как масло, вылитое в скачущий разрыв волн, смиряет их бешенство, так и табак, смягчая раздражение чувств, он сводит их несколькими тонами ниже. Они звучат плавнее и музыкальнее. Поэтому тоска Грея, утратив наконец после трех трубок наступательное значение, перешла в задумчивую рассеянность. Такое состояние длилось еще около часа. Когда исчез душевный туман, Грей очнулся, захотел движения и вышел на палубу. Была полная ночь. За бортом, в сне черной воды, дремали звезды и огни мачтовых фонарей. Теплый, как щека, воздух пахнул морем. Грей, подняв голову, прищурился на золотой уголь звезды. Мгновенно, через умопомрачительность миль, Проникла в его зрачки огненная игла далекой планеты. Глухой шум вечернего города достигал слуха из глубины залива. Иногда с ветром по чуткой воде влетала береговая фраза, сказанная как бы на палубе, ясно прозвучав, она гасла в скрипе снастей. На баке вспыхнула спичка, осветив пальцы, круглые глаза и усы. Грейс виснул. Огонь трубки двинулся и поплыл к нему. Скоро капитан увидел во тьме руки и лицо Вахтинова. «Передай Летике», — сказал Грей, — «что он поедет со мной. Пусть возьмет удочки». Он спустился в шлюп, где ждал минут десять. Летика, проворный жуликоватый парень, загремев об борт веслами, подал их Грею. Затем спустился сам, наладил уключины и сунул мешок с провизией в корму шлюпа. Грей сел к рулю. «Куда прикажете плыть, капитан?» Спросил Летика, кружа лодку правым веслом. Капитан молчал. Матрос знал, что в это молчание нельзя вставлять слова, и поэтому, замолчав сам, стал сильно грести. Грей взял направление к открытому морю, затем стал держаться левого берега. Ему было все равно, куда плыть. Руль глухо журчал. Звякали плескали весла, все остальное было морем и тишиной. В течение дня человек внимает такому множеству мыслей, впечатлений, речей и слов, что все это составило бы не одну толстую книгу. Лицо дня приобретает определенное выражение. Но Грей сегодня тщетно вглядывался в это лицо. В его смутных чертах светилось одно из тех чувств, каких много, но которым не дано имени. Как их не называть, они останутся навсегда вне слов, и даже понятий, подобные внушению аромата. Во власти такого чувства был теперь Грей. Он мог бы, правда, сказать «Я жду, я вижу, я скоро узнаю», но даже эти слова равнялись не большему, чем отдельные чертежи в отношении архитектурного замысла. В этих веяниях была еще сила светлого возбуждения. Там, где они плыли, Слева волнистым сгущением тьмы проступал берег. Над красным стеклом окон носились искры дымовых труб. Это была Каперна. Грей слышал перебранку и лай. Огни деревни напоминали печную дверцу, прогоревшую дырочками, сквозь которой виден пылающий уголь. Направо был океан, явственный, как присутствие спящего человека. Миновав Каперну, Грей повернул к берегу. Здесь тихо прибивало водой. Засветив фонарь, он увидел ямы обрыва и его верхние нависшие выступы. Это место ему понравилось. Здесь будем ловить рыбу, сказал Грей, хлопая гребца по плечу. Матрос неопределенно хмыкнул. «Ха, первый раз сплавы с таким капитаном, пробормотал он. Капитан дельный, но не похожий. Загвоздистый капитан. Впрочем, люблю его. Забив весло в выл, он привязал к нему лодку, и оба поднялись вверх, карабкаясь по выскакивающим из-под колен и локтей камням. От обрыва тянулось чаще. Раздался стук топора, секающего сухой ствол. Повалив дерево, Летико развел костер на обрыве. Двинулись тени и отраженное водой пламя. В отступившем мраке высветились трава и ветви. Над костром, Перевитый дымом, сверкая, дрожал воздух. Грей у костра. «Ну — Ну-ка, — сказал он, протягивая бутылку, — выпей, друг Летика, со здоровья всех трезвенников. — Кстати, ты взял не хинную, а имбирную? — Простите, капитан, — ответил матрос, переводя дух. «Э — -э -э -э -э Разрешите закусить этим. Он отгрыз сразу половину цыпленка и, вынув изо рта крылышко, продолжал. — Я знаю, что вы любите хину". «Только было темно, а я торопился. Имбирь, понимаете, ожесточает человека. Когда мне нужно подраться, я пью имбирную». Пока капитан ел и пил, матрос искоса посматривал на него. Затем, не удержавшись, сказал, «Э, «Правда ли, капитан, что говорят, будто бы родом вы из знатного семейства?» «Это неинтересно, Летика. Бери удочку и лови, если хочешь». «А, -а, -а вы...» «Я? Не знаю. Может быть, но потом». Летик размотал удочку, приговаривая стихами, на что был мастер к великому восхищению команды. «Из шнурка и деревяшки я изладил длинный хлыст и крючок к нему пределов, и спустил протяженный свист». Затем он пощекотал пальцем в коробке червей. «Этот червь в земле скитался, и своей был жизни рад». А теперь на крюк попался, и его самы съедят. Наконец он ушел с пением, ночь тиха, прекрасна водка, трепещите осетры, хлопнись в обморок селедка, у дитлетика с горы. Грей лег у костра, смотря на отражавшую огонь воду. Он думал, но без участия воли. В этом состоянии мысль, рассеянно удерживая окружающее, смутно видит его. Она мчится, подобно коню в тесной толпе, давя, расталкивая и останавливая. Пустота, смятение и задержка попеременно сопутствуют ей. Она бродит в душе вещей, от яркого волнения спешит к тайным намекам, кружится по земле и небу, жизненно беседая с воображенными лицами, гасит и украшает воспоминания. В облачном движении этом все живо и выпукло, и все бессвязно, как Бред. И часто улыбается отдыхающее сознание, видя, например, как в размышлении о судьбе вдруг жалует гостем образ совершенно неподходящий, какой-нибудь прутик, сломанный два года назад. Так думал у костра Грей, но был где-то, не здесь. Локоть, которым он опирался, поддерживая рукой голову, рассырел и затек. Бледно светились звезды. Мрак усилился напряжением, предшествующим рассвету. Капитан стал засыпать, но не замечал этого. Ему захотелось выпить, и он потянулся к мешку, развязывая его уже во сне. Затем ему перестало сниться. Следующие два часа были для Грея не более тех секунд, в течение которых он склонился головой на руки. За это время Летика появлялся у костра дважды, Курил и засматривал из любопытства в рот пойманным рыбам. «Что там?» Но там, само собой, ничего не было.